глава 18. Разбудил меня стук в окошко. Такой вот бамц и тишина, а потом опять бамц и снова тишина. И главное, бамцы эти слышу я чётко, а встать не могу. Не сразу. Тело со сна тяжёлое, как не моё, и пальцы замёрзли летом под пуховым одеялом. И в груди тоже холодно, а во рту сушь стоит. Только И может за что губы облизывать. А тут вот это бамц. Ой, погоди. Из горла донёсся сип. Я привернулась набок, а там и ноги спустила. Села, пытаясь сообразить, на каком вообще свете нахожусь. Преснить жених. Что бы ещё когда-нибудь я взялась гадать? Бамц. Я перелась на кровать обеими руками и встала так. А на пол что-то посыпалось мелкое. Потом разберусь, да, окно дотянуть бы. А ну рядышком вроде бы. Бамц. Что за Доберусь, узнаю, кто шалит и уши оборву. Или прокляну. Точно прокляну, чтоб уши эти отвалились. Я дёрнула створку и бамц. Да что ж тебе? Мой вопль пролетел над сонным городом, а я потёрла лоб. Извините, донесло снизу. Я не нарочно. Мне от этого не легче. Я легла на подоконник. «Ведьма!» — уточнил тип. Совершенно, между прочим, незнакомый тип. Наглый. А как еще назвать человека, который в шестом часу утра кидается камнями в чужое окошко? В это время любая женщина, до сроку разбуженная, такую ведьмой обернется, что и зачарованной книги не надо. «Сам дурак!» Я потёрла лоб. «Больно, между прочим, очень. И наверняка шишка будет». Я же извинился. И что? Типа гляделся, а потом вдруг дёрнулся и прижался к стене. Эй! Я светилась с подоконника, правду ухватившейся за него обеими руками, причём крепко так, ну, на всякий случай. Не хватало ещё свернуться поза кого-то там. Кстати, как он через забор-то перелез? Или калиткой воспользовался? Хотя вчера курьер не смог и через калитку. А этот же. Пока я соображала, а соображалась с просонья, ну, очень туго. Тип принял своё решение и, вцепившись в ветви винограда, бодро по ним пополз. — Вы что творите? — возмутилась я вполне искренне. — Тише! — донеслось снизу. — А то услышат! Кто? — Кто? — Невесты! Левая рука типа оперлась на подоконник, и когтистые пальцы попытались впиться в дерево. Но то явно было зачарованным, потому пальцы соскользнули. Ой. Я успела перехватить наглецца за рукав. Оно, конечно, хам и гад, но вот если разобьётся не на роком, пусть и по своей собственной глупости меня совесть заест. Я вцепилась в руку и потянула на себя. Ещё и тяжёлый. Но вот и вторая рука. И рукав трещит, как бы намекая, что он не для того крубашки пришивался, чтобы за него всяких там таскали. А тип пыхтит. И голова показалась. Он лёг на подоконник. «Спасибо! Староват я стал для таких подвигов!» Но внутрь комнаты он соскользнул весьма ловко. Согнулся, разогнулся и отвесил поклон. «Позвольте представиться, люто-бор!» И ножкой шаркнул. Прям душевно так? Не будь время столь ранним, я бы впечатлилась. «Ведьма Яна, — сказала я, — можете так называть. Упырь. Это до меня только сейчас дошло. Тощий, высокий, светловолосый, бледнокожий, классический упырь. И смотрит так ласково-ласково. А главное, физия его мне смутно знакомая кажется. То ли в силу упыризма его, то ли и вправду где-то видела. Хотя я бы запомнила, уж больно наглое и холёное, куда-то в грешке. «Вы меня чаем не напоите?» Ласково осведомился упырь. а то как-то вот очень хочется. Настолько, что вы меня ни свет ни заря поняли? Я вдруг сообразила, что это он тут стоит в белоснежной, словно только с гладильной доски рубашечки и джинсах, хоть слегка мятых, но по ощущению настолько дизайнерских, что и мятость их, вкупе с зелёными травяными пятнами, казалась частью великого замысла. А я вот в старой пижамке, с шортами и котом Код был чёрным и поллинявшим, как сама пижама, а шорты короткими. Я приношу свои извинения, сказал он порыголосом, в котором ни тень раскаяния не улавливалась. И готов всецело компенсировать причинённые неудобства, когда станет возможным. Да? А когда оно станет возможным? Потому как вдруг да он вовсе тут поселиться захочет, а я на такое не согласна. Но то я, а вот дом его пропустил. И вообще, судя по наглости, этот упырь чувствовал себя тут куда более своим, нежели я. Хотя, стоило бы догадаться. Вы отец Гарислава? Найду уша барву. Помрачнело пыль, подтверждая мою догадку. И вы парю тоже. Гарислава стало жаль. Он забавный, и вся их компания. Пусть даже рядом с ними чувствую себя непомерно старой, но это же мои проблемы. Чай внизу. буркнула я. «Идите, ставьте!» «А вы?» «А я переоденусь!» Подмывала вернуться в кровать, но как-то это даже невежливо. Это совсем уж по-хамски будет. Так что переодеться, собрать волосы в хвост, а то вечно они у меня дыбом, и ныне как-то особенно, не как после сна. Я подняла камушек, застрявший в складке одеяла. Синенький, и рядом еще один, уже синий-зеленый, и красненький тоже есть, «Надо же! На полу вон россыпью!» Я их собрала, как и увидела. Целая горсточка получилась. «Сны тут вещие, и вправду вещие. Скажи кому?» «Нет, не скажу. Разве что Бизону. Потом, когда разберусь со всем, вернусь в Москву, в университет, загляну на кафедру и скажу спасибо за всё. Пусть даже я ничего не просила, но всё одно спасибо. И камешек подарю, или два». если они через пару часов не развеются, как оно с мороками бывает. Я натянула джинсовый сарафан, который, может, был вовсе не дизайнерским, но при том пятна имел, некоторые даже травяные. А камни высыпала в косметичку, может, оно не совсем подходящее место, но пускай полежат. И спустилась. Гостев вправду вёл себя по-хозяйски. И с чайником разобрался. И хлеба нашёл где-то, и масло. Откуда? Вчера была только пицца, и ту почти доели. Только прибыли, с светским тоном осведомился лютабор. Предпочитаете чай чёрный, зелёный? Крепкий и горячий. Меня он раздражал. Крепко так явился тут. К слову, в доме двери мелость. Я проверил, закрыта. Он сопанул заварки. И малое тоже. Малое не трогала. Значит, ещё Сашка запер. Вы откроете, так оно проще будет. Открою, обязательно. Вот как найду её, так сразу и открою. К слову, продукты можно заказывать и на дом. Правда, ещё рановато, но чуть позже вполне привезут в лучшем виде. Вас пользуюсь. Я не сумела подавить севок. Извините. Это в имя, поверьте, я не хотел. А по видии не скажешь. Стало быть, вы знакомы с моим сыном. Мне подвинули кусок хлеба с ломтём масла. Лучше не думать, сколько оно тут лежало. Не пахнет, и ладно. Всё одно больше есть нечего. Если спросили про него, он очень своеобразный молодой человек, а уж его идеи... Про Упырград я посыпала масло солью. Вот теперь вкусно. Ладно бы только это, но вот... Я собирался встретиться с одной дамой. Очень за вас рада. А тут она звонит и устраивает скандал. Это вообще кто? Кипяток по чашкам он сам разлил. Затем Жози. Следом Выхвятские, с которыми у меня договорённости. Недоумение выражают. Чем? Мне и вправду стало любопытно. Упырь молча вытащил из кармана телефон и, разблокировав, сунул мне под нос. Что? Что? А, статья, надо же. А Горислав времени зря не терял, и выложена она до да через полчаса после отъезда. Славившийся потажностью князь Лютобор воздел руки к потолку. Решил вернуться к истокам, древняя традиция, фестиваль. Ну, они с вашим дедом разговаривали на эту тему. Вот именно, с дедом. А со мной? При мне с вами не разговаривали. призналась я. Без вас тоже. Поверьте, знаете, что он сделал? Скинул в мессенджере два слова. Сказать какие? Какие? Ты участвуешь. Чудесно, весьма одарённый молодой человек. Это я про горе слова. Теперь Софья требует жениться на ней и готова прибыть для соблюдения традиций. А Жози? И Жози, и все три дочери в Вятских А у меня с ними договорённости. Именно. И при чём тут моё окно? В меня стреляли, Буркнукняжич, склоняясь над кружкой, на въезде в город. Полицию надо призывать. Из водяного пистолета. М-м-м. Вот и что сказать, не знаю. Приворотным, продолжил он. Оригинально. Сперва бросили на землю такую вот с шипами. Колесо пробило. Я остановился. Выхожу из машины. Думал, что... В общем, сам справлюсь с заменой. А тут из кустов девица с водяным пистолетом. Я промычала что-то очень сочувственное. Что? Хлеб был твёрдым, зубы и застряли. Но поняли меня верно. А пахнет специфически. Я сразу понял, что там. Пожаловался княжич. Это они, конечно, круто. Хотя, как по мне, водяной не то. Вот если бы такой специальный, который уколами со снотворным стреляет, оно бы надёжнее. Вместо снотворного приворотное. И вперёд. Но помолчу. Хотя... А, это только начало. Лютобор хлебанул чаю и скривился. А то горячий. М -м, извините. И вы бежали. Ещё как. Причём слева обнаружился круг Гретта. Это парализующий? Именно. Что-то они совсем страх потеряли. Справа туман тоже явно непростой. Я огородами. Мне ещё Жуковская помянет потоптанные розы. Он опустил голову. Сунулся было к усадьбе, но на дороге меня ждали, издали засаду почуял. Вот я и решил отсидеться. В дом бы не вошёл, но и за ограду никто бы не сунулся. А тут вижу, что кто-то допоселился. Вот и вспомнил, что дед что-то про новую ведьму говорил. А не боитесь? Чего? Глаза у него ясные, прозрачные, и сам он блёклый. Но это для упырей нормально. У них там синтез меланина в тканях нарушен отчасти, потому солнце избегают. В прежние времена оно его вся опасно было, а теперь крема есть особые, и витамины, и ещё что-то. Я ведь тоже могу приворожить там Он подобрался, и во взгляде появилось что-то такое вот упреждающее. «Успокойтесь!» — я махнула рукой. «Больно надо!» А теперь вдруг обиделся. «Между прочим, я князь». «А, а я думала, что ваш дедушка, верно? Он князь». «Он, я, кажется, будущий». Теперь он и на чай глядел с подозрением. Сам же делал. «Кажется!» «У нас наследование идёт, своеобразное». Всё же он не то, чтобы до конца поверил, даже отодвинулся чуть, хотя между нами и без того стол. «Некогда мой предок, приняв эти земли, дал за рук их хозяевам беречь и хранить. Государю? И государю клятву, само собой. Но земли эти заповедные, — подсказала я. «Именно. И потому не приняли бы они прошлого». До того то ли пятеро, то ли шестеро пытались тут порядки свои поставить. В общем, где-то там и остались. Ага, местные леса густы и необъятны. Это даже если болота в расчёт не брать. А он вот иначе решил. Пошёл, поклонился людям. И не только. Его и проводили на заповедную поляну. Вот там и клятву дал. А с клятвой силу обрёл для себя и рода. Только оказалось, что покинуть свои владения он не способен надолго. В общем, тут жить и стали. Я пододвинула кусок хлеба. «Честно», — сказала, — «привораживать не стану, силой клянусь. Да и вообще, я не хочу замуж». «Даже за князя?» «Пока ещё не князя», — он только хмыкнул. С той поры и повелось. Сыновей у него было трое, у них свои. «Живём мы долго?» А тут и того дольше. Земля питает, силу даёт. Хлеб лютобор взял и в него зубами вцепился. Надо же, князь я, пусть и будущий, тоже не святым духом питаются стало быть. Я со вчерашнего не ел, как узнал, так и ужин не состоялся. Я не виновата. Не вы, Софья, очень обиделась. А обиженная, видимо, это нехорошо. Ещё как? Всё-таки надо дротики брать, а к ним винтовку с оптическим. Тогда точно ни один жених не уйдёт. Правда, тоже странно. Если конкурс, то должны быть задания какие-то или что-то вроде. Он даже ещё не начался, а княжичи уже приворожить пытаются. Так вот, князь живёт, конечно, долго, но и он устаёт. И тогда в ком-то из потомков его просыпается желание вернуться. Так-то мы больше частью там Тотбор махнул рукой и пояснил: "В Москве, в Петербурге ещё там интересы рода давно уж больше частью финансовые, а земли это было важно, да и сейчас важно. Но деньги не здесь, здесь они тратятся". Киваю. "Ну да, и не малые, если вспомнить, как городок этот выглядит. То есть в вас проснулось непреодолимое желание вернуться". мне сказать, что пока непреодолимое, даже скорее вполне себе преодолимое пока. Но да. Хотя, может, ошибаюсь. Значит, всё-таки не князь. Я и без титула хорош. Он пил чай, слегка прихлёбывая. У меня, между прочим, своя корпорация и пакет акций имеется. Два завода, три парохода. Нет, яхта. Но думаю продавать. Почему? Купил по глупости. А плавать, куда мне на ней плавать-то? Этого я не знала. Передо мной в жизни такие вопросы не вставали. Спасибо. Князь чай допил. Да не за что. Как сказать? Сейчас ещё немного посижу и наберу кого. Сразу стоило. Маверик вот приедет и с машиной разберётся. А вы? Ты, поправила его. После того, как вы мою репутацию порушили, в окно забравшись, можно и на ты. Хорошо. Тогда и ко мне на ты, для равновесия. Я пожала плечами. А надо же, целый князь, ладно княжич, рода древнего, небось под древней крестинах Жабовскими разом. Владелец компаний и яхты, и пакета акций в предачу. Но держится-то просто. Гришка вон, даже когда молчал, когда ничего не делал, как-то давал понять, что не чинта он простым смертным. А князь будто не о том думаешь, Янка. «Меня Афанасьев привёз». «А я так и понял», — кивнул Лютобор. «И стала быть наследница». «Я?» — глаз дёрнулся. «А если?» — князь-то он князь, но от силы чужой кто откажется? «Дом ведь тебя принял», — пояснил княжич. «И силу чую знакомую, стало быть, отошла к тебе. Наину, конечно, жаль». «Что с ней случилось? То есть мне Афанасьев рассказывал, но...» «Там ведь не всё так просто?» Лютобор поморщился. «Не знаю». Он и ответил не сразу. «Расследование было, и мы оплатили независимую экспертизу, всё-таки из наших, под дедовой рукой. Но ничего? Скажем так, выводы вполне совпадают с теми, которые следователь сделал, и дело закрыто». «Значит, а ничего не значит». Я хотела спросить ещё что-то, когда в дверь постучали. То есть не в дверь, в ворота. И главное, звук такой, дребезжащий, недовольный. Я посмотрела на князя, на часы. Раненько тут встают, однако. Я в библиотеке пока. Князь поднялся и телефон прихватил. И кружку с чаем, куда долил кипятку, и, видя мой недоумённый взгляд, пояснил. Привычка старая. Люблю вот, хотя глупо. А потом добавил. Да главное, не теряйся. Кто бы что ни говорил, это теперь твой дом. Ну да. Я почти и поверила.